Кудрин встал и сухо сказал, «Боюсь, что дерево больше, чем у жены. Во всяком случае, спасибо за предупреждение. Ну я взрослый, мой партийный стаж побольше, чем у моей жены, и не ей меня учить. Ты меня знаешь. Я не делал и не делаю ничего, что могло бы меня скомпрометировать как члена партии. Нямик мне не надо». Если в твое распоряжение поступят действительно порочащие меня данные, дай им должное направление, а отрывать меня от дела ради чепухи непростительно. Если мы будем подозревать друг друга по бабьему трепу, нам на дело времени не останется. Прости. И до свидания. Он пожал руку Манухину. Тот улыбнулся. «Что ж ты так нервничаешь, Федя? Раз прав, значит прав. А кто прав, тот спокоен». Кудрин твердо встретил испытующий взгляд Манухина. «Я спокойно», — ответил он, — «но меня сейчас занимают некоторые весьма решающие для меня вопросы. Я над ними много и напряженно думаю, чтобы найти правильное решение, а для этого нужно внутреннее равновесие. И досадно, когда не умеющая думать и ничего не понимающая женщина срывает это равновесие и из друга становится врагом. «Будь здоров, Андрей!» Он решительно вышел из кабинета. В нем закипало неудержимое раздражение против Елены, глупая, оскорбительная выходка, объявление войны без повода. То, что Манухин пытался оправдать ее приход в контрольную комиссию беспокойством о Кудрине, было неубедительно для Кудрина, Тем более, что оснований для беспокойства не было. Неужели она не могла просто, по-товарищески, спокойно, даже после нелепой вспышки перед отъездом в Москву поговорить с ним, высказать свои сомнения и тревоги? Неужели он отказался бы также дружески объяснить ей все, что занимало его последнее время? Если бы даже его объяснения не рассеяли ее сомнений, она могла же поговорить с тем же Манухиным, который не раз бывала Кудрина в домашней обстановке, не придавая разговору официального характера. Но появление в контрольной комиссии совершенно меняло положение. Кудрин прекрасно понимал, что при Дине Елена, а любая другая женщина с такими обвинениями против него, могло бы возникнуть уже формальное дело, которое, конечно, кончилось бы ничем, но во всяком случае сулило бы много неприятных минут. Бытья из Смольного, Кудрин сумрачно стоял у машины, думая, ехать или не ехать сейчас домой. Он боялся встретиться сейчас с Еленой, чтобы в озлоблении не наговорить и лишнего оскорбительного, и он придумывал, как бы оттянуть возвращение в дом. И совершенно нежданно он вспомнил записанный у кассирша на выставке адрес Шамурина. Если поехать сейчас к художнику, то мирный разговор о творчестве, о работах этого интересного и неведомого мастера, знакомство с его трудом может сыграть роль громоотвода, поможет успокоиться и погасит негодование. И, решив ехать, он сказал водителю адрес. Машина промчалась по Невскому, свернула на улицу Герцена, миновала сквер у Исаакиевского собора. Там на свежепосыпанных песком дорожках копошились ребятишки. Кудрин посмотрел на их веселую воробьиную возню, и у него болезненно жало сердце. Он подумал, что, возможно, все тревоги, вся неудовлетворенность последних лет и ощущение холодной пустоты в доме происходит от того, что по комнатам не бегает вот такой неуклюжий шарик, которому можно было отдать неизрасходованный запас мужской отцовской нежности и тепла, который был не нужен в работе, которой не ценила Елена. Кудрин вспомнил, что ему уже 42 года, и жизнь идет под уклон. Он махнул головой и сказал сам себе так-то, Федя, так-то. Идешь к концу, а смены не обзавелся. Плохо без смены. И не докончил мысли с горечью, подумав, что, пожалуй, смены уже и не будет, и поздно об этом сожалеть. Водитель, замедлив ход машины, переспросил «Какой переулок-то, Федор Артемьевич? Я что-то такого не помню». Кудрин назвал переулок, водитель свернул налево, и машина запрыгала по выбоинам торцов, разбрызгивая покрышками мутные лужи. Кудрин рассеянно откинулся на спинку сиденья, взглянул на канал и замер ошеломленный. Перед ним, за простым и страшным, как узор гробового рюша, контуром решетки канала, медленно текла масляная, синевато-радужная вода с тяжелым запахом гнили. По ней бежали смертные лиловые тени. На противоположной стороне вставала громада Брандмауэра, и по ней трупными пятнами проступала цирелая штукатурка печных труб. Не было сомнения, перед ним был тот же пейзаж, что на гравюре Шамурина, только менее мрачный и безнадежный, смягченный блеском весеннего дня. Не было только девушки у решетки, но, казалось, она сейчас обязательно должна встать на свое место в этом призрачном мире. Кудрин сидел молча, не отрывая глаз от этой картины, повторяющей гравюру Шамурина. Он даже не заметил, что машина уже остановилась у приземистых ворот. Только когда водитель вторично окликнул его, он с трудом очнулся. — Приехали, Федор артемвич Этот самый, номер 14. Внезапно и странно отяжелев, Кудрин медленно вылез из машины и, обходя лужи, двинулся во двор. Женщина с изможденным серым лицом переходила двор с корзиной мокрого белья на плече. — Шамурин, — переспросила она, — это который художник? — «Так вы, товарищ, прошли уже. Вернитесь под ворота, вон там налево парадно. Поднимитесь на четвертый этаж. Там, где на дверях карточка портнихи Воронковой, там он и живет», — Словоохотливо, видимо, радуясь появлению нового лица, объяснила женщина. Кудрин вернулся и поднялся по залитой и затоптанной грязной лестнице, на которой стоял густой запах прокисших огурцов и кошачьих отходов. На двери, с которой висели лоскуты хлеенки, белела маленькая карточка «Портниха Воронкова. Шитье по парижским моделям». Кудрин усмехнулся. Не обнаружив электрического звонка, он дернул за старинную ручку, пропущенную сквозь медные кольца. Внутри просыпался дребезжащий звон, зашаркали мягкие шашки, звякнула цепочка Дверь открылась, и Кудрин оказался лицом к лицу с малорослой, согбенной старушонкой. Она, не мигая, смотрела на него под слеповатыми глазками в красных слезящихся веках. «Вы к Лизавете Семенне, а их дома нет. Понесли заказ. Может, подождете?» — прошипела она беззубым ртом. «Я не к ней. Мне нужен художник Шамурин», — сказал Кудрин. При этом старуха быстро оглянулась назад в темень коридора, и Кудрину показалось, что в ее глазках пробежала тень испуга. К Шамурину. «Простите, старую грешницу, мне ваше обличие сперва будто знакомое показалось, думала, к нам. А к Шамурину прямо по коридору и дверь налево». Она отстранилась, пропуская Кудрина. Больно ударясь коленом, а какой-то острый угол он добрел до двери. «Во-во, она самая!» — придушенным шепотом сказала старушка. Кудрин негромко постучал и сейчас же услышал за дверью быстрые, легкие и совсем не старческие шаги. Невидимая рука отодвинула засов, дверь распахнулась, облив стену коридора холодным серым светом. На пороге стоял небольшого роста, высохший человек с острой седой бородкой и блестящими из-под кустистых бровей тревожными глазами. Глаза эти сразу запомнились Кудрину. Серо-синие, пристальные, они таили в себе спрятанную сумасшедшенку и глубокую боль. — Что вам угодно? — спросил хозяин. Кудрин на мгновение растерялся от его неподвижного и подозрительного взгляда. — Вы, Шамурин? — тихо спросил он. — Простите, но я просил бы уделить мне несколько минут. — Входите, — ответил Шамурин и пропустил Кудрина в комнату, захлопнув в дверь перед носом крайне заинтересованной старушки. «Да, я, Шамурин, — обернулся он к Кудрину, — о чему я обязан вашим посещением и с кем имею честь разговаривать?» Продолжал он, сложив на груди худые кисти рук с вздутыми синими венами. В его голосе тихом и чуть скрипучим, в немножко приподнятых оборотах речи, в том, как он сложил руки, в непринужденной легкости и изяществе этого жеста Кудрин инстинктом почувствовал человека из прошлого выдержанного, воспитанного и умеющего вести разговор с любым посетителем, выжидательно рассматривая и оценивая его. Но в то же время он уловил в этом старике странное непрекращающееся внутреннее беспокойство, лихорадку, словно его пожирал таимый от всех, но мучительный горячечный жар. Этот жар и чувствовался в сумасшедшенке таких спокойных и замкнутых вежливых, на первый взгляд, темных глаз. И, словно повинуясь приказу собеседника, Кудрин поклонился и сказал, «Разрешите назвать себя я, директор треста стекло-фарфор Кудрин?» Старик не выразил ни удивления, ни интереса. «Возможно, вас удивляет мое посещение», — продолжал Кудрин, но старик остановил его. «Прошу прощения, будьте любезны присесть и великодушно извините, я только набью трубку. У меня привычка курить. Разрешите?» «О, пожалуйста, не стесняйтесь», — ответил Тон Кудрин, ведя игру на состязание вежливости и предупредительности, и он сел на тяжелый дубовый стул неподалеку от двери. Теми же бесшумными и по-молодому быстрыми шагами Шамурин вышел в соседнюю комнату. Кудрин имел время оглядеться. Стены большой запущенной комнаты с выцветшими обоями, не сменявшимися, видимо, много лет, были сплошь увешаны работами хозяина. Большинство из них были акварели, написанные широко, легкими и прозрачными тонами. Над пианино против кудрина висел прекрасный, в полный рост портрет женщины в бальном платье, своей мягкостью и расплывом напоминавший ему портреты карьера. Эта расплывчатость контуров еще усиливалась слабым освещением простенка, и на холсте отчетливо выделялись только белые точеные руки. Стена направо была заполнена рядом рисунков угольных и акварельных набросков к уже знакомой гравюре. Их было около 30 Два или три изображали в разных вариантах пейзаж. Остальные бесконечно повторяли фигуру и особенно лицо девушки. Один больше других привлек внимание Кудрина. На большом листе ватмана угольным карандашом быстро, нервно, с вдохновением было нарисовано лицо девушки несколько крупнее натуральной величины. Видимо, художник стремился не столько к достижению сходства с оригиналом, сколько к передаче того выражения бесплодного ожидания и отчаяния, которое поразило Кудрина на выставке. Поразительной была сила лепки. Лицо буквально выходило из плоскости бумаги, казалось объемным. Вписанное в ватман крупными штрихами, лицо жило своей самостоятельной жизнью от мучительного страдания, которое запечатлелось в каждой его черте, Кудрину стало не по себе. Он с усилием отвел взгляд от глаз девушки и тут же отметил, что рама обвита венком из хвой и креповой ленты. Внизу на раме была медная карточка с какой-то надписью. Кудрин привстал со стула, желая прочесть ее, но в эту минуту вернулся Шамурин, раскуривая на ходу старинную немецкую фаянсовую трубку. «Чем могу служить?» — повторил он, останавливаясь против Кудрина в той же позе со скрещенными руками. «Видите ли, возможно, вы удивитесь, но я видел на выставке вашу гравюру. Она поразила и глубоко тронула меня. Я не говорю пустых комплиментов, это правда», — поспешил сказать Кудрин, увидев, что лоб художника пересекся хмурой вертикальной складкой. «Она поразила меня правдой» и силой давно мной невиденными. Я хотел приобрести ее, но Кассирша сообщила, что гравюра не продается, но я так заинтересован ею, что вот решил разыскать вас и просить, если вы не желаете расстаться с оригиналом, оттиснуть для меня дубликат. Говоря это, Кудрин невольно заторопился, видя с недоумением, что Шамурин хмурится все сильнее и сумасшедшенко выступает в его зрачках яснее, как проступает рисунок, под стеклом, с которого стирают пыль. И едва кудри накончил фразу, как Шамурин поднял руку. — Следовательно, милостивый государь, — заговорил он, напирая на букву М, — если я изволил вас правильно понять, вы желаете купить мою гравюру из цикла «Белые ночи». Спрашивал он с той же подчеркнутой любезностью, не повышая голоса, но в этой любезности, особенно в ненатурально тихом тоне, Кудрин почувствовал назревающую непонятную опасность, но еще не осознав ее, он ответил, «Вы поняли правильно, он не договорил». Шамурин резко бросил трубку на стол, шагнув к двери рывком, распахнул ее и, указав на ее пролет Кудрину, так же тихо, но с угрозой произнес, «Убирайтесь вон». Кудрин растерянно встал, думаю, что старик чего-то не понял. «Простите, но вы меня неверно! Вон!» — повторил Шамурин с тем же жестом. Ну что же я вам сделал?» И вдруг старик затопал по полу своими худыми ногами и пронзительно тонко закричал «Вон! Сейчас же убирайся, каналья! Кровь мою покупать пришел! Кровь! Сгинь! рассыпся лукавый!» Он шагнул кудрину и пахнул на него всевушным перегаром, перекрестил грудь мелким крестиком, и тем же пронзительным фальцетом запел «Да воскреснет Бог, расточаться в разе его!», наступая на посетителя и тесняя его к порогу. Озадаченный Кудрин, защищаясь от Шамурина, поднятый к лицу левой рукой, выскочил в коридор, за ним мгновенно щелкнул засов, и голос, заглушенный филенкой, продолжал распевать псалом. Кудрин чертыхнулся и бросился к выходу. На первом шаге он наткнулся на что-то мягкое, оно жалобно пискнуло. Кудрин остановился в темноте. Кто тут? шамкующий шепот давешней старухи прошипел ему на ухо. Это я, батюшка. Да никак вы с художником поцапались. Кудрин пожал плечами. Черт его знает. Сумасшедший он вас, что ли. Выгнал меня без всякой причины. Что с ним? Господь ведает, батюшка. Только с тех пор, как у него дочка Татьяна Алексеевна померла, царствие небесное, он как бы с точки тронулся. У него дочь умерла. А как же? В запрошлом годе в воду бросившись, в раз супротив дома. Милиция набежала, скорая помощь, народ, а не тут-то было. Летом канал курица переходит, а утопленниц найти не могли. Только через три месяца у Екатерингофа вытащили. По одному надальону на шейке опознали, а то всю миноги объели, тараторила болтливая старуха. Вот он с того времени и в, не в своей жизни. Человек тихий, а как найдет это на него, не дай бог. На племянницу мою, на хозяйку Лизавету Семеновну, с ножком кидался. Пьет, почитай, без просыпу, шептала старуха. Кудрину стало противно оставаться в темной бере коридора и слушать этот шепот. Захотелось на воздух, на свет. Отстранив старуху, он выскочил из квартиры, сбежал вниз, и всей грудью вдохнул вечерний ветерок с Невы. Ехать домой после происшедшего было невозможно. Вместо рассеяния и успокоения поездка окончательно выбила кудрина из колеи, и он не знал, что делать. Нужно было придумать какое-нибудь нейтральное место, где провести сегодняшний вечер. Сев в машину, он сообразил, что еще не обедал, И ему сразу захотелось съесть. Он решил заехать в деловой клуб, оттуда в заводской клуб, проверить то, о чем ему говорил в вагоне половцев, тем более, что жалобы на неудовлетворительную работу клуба ему приходилось слышать уже не раз от многих людей. Подъехав к деловому клубу, Кудрин отпустил шофера. Шофер, по свойственный всем шоферам заботливости к своему седаку, изумился и даже обиделся. «А как же вы домой поедете, товарищ Кудрин? Неужто на трамвае?» Шофер презирал трамваи всем существом. Он смотрел на них, как мы смотрим на прабабушкины дармезы. Его сердце заливалось горькой желчью обиды осознание что директор может поехать на этой несовершенной гнусной, грохочущей колымаге, когда в наличности есть автомобиль. Но Кудрин успокоил его. «Нет, товарищ Григорий, я не знаю, сколько времени пробуду здесь, и не знаю, поеду ли отсюда домой. А кроме того, мне хочется пройтись пешком. Езжай». Шофер недоуменно попрощался и уехал. В столовой клуба Кудрин наткнулся на крупного инженера-электрика, только вернувшегося из заграничной командировки, и, пользуясь случаем поговорить с человеком, у которого много новых впечатлений, подсел к его столику. Кудрин знал инженера как человека консервативного, плохо воспринимающего новые формы, и заинтересовался, как отразились в нем ощущения Запада. Инженер подробно и обстоятельно говорил о необычайном росте техники в Германии. Его умиление перед изумительным расцветом металлургии и химии в стране, только что перенесшей тяжесть проигранной войны, граничило с фетишизмом. Он становился поэтом, описывая оборудование заводов и фабрик, которые ему пришлось повидать. Рассказывая, он забывал о еде. Цветная капуста стыла перед ним на тарелке, а он продолжал восхищаться и, вспомнив об отечественной промышленности, безнадежно махнул рукой. «То есть, простите, даже вспоминать не хочется. Если сравнивать, то как же можно сравнивать электрический плуг и саху каменного века? Мы — саха, Запад — электрический плуг». Кудрин слушал его с затаенной улыбкой. «Он ждал именно такого восторженного преклонения перед Западом от этого дельного, знающего, но до мозга костей консервативного работника». И как бы желая окончательно выяснить, внутреннее лицо собеседника обронил сквозь. «Да, конечно, мы отсталая страна и отсталая во всех областях. Не только в машиностроении и металлургии, но и в других, хотя бы культура». Инженер положил вилку и посмотрел на Кудрина пристальным цепким взглядом, в котором промелькнуло люкавство. «Хе-хе! Хотите поймать неприемлющего спеца?» хм. «А знаете, что я скажу?» что при всей моей восторженности и умилении перед западной техникой я не остался бы там. Хотя, казалось бы, для меня, инженера, есть огромный простор для настоящего творчества вместо нудного затыкания дыр в издыхающем допотопном производстве. Не остался бы ни за какие коврижки. Здесь я, может быть, и ненужный человек, но человек. А на Западе больше нет людей, есть номера. Инвентарные номера, вот. Рассказав Кудрину много любопытного, он простился и ушел. Кудрин до дообедал один. Вспомнив по уходе инженера свою необычайную встречу с Шамуриным, он расхохотался и повеселел. Черт! Наскочил сумасшедший на сумасшедшего, подумалось ему, и, почувствовав облегчение от этого искреннего смеха, он решил выбросить из головы злосчастную мысль о приобретении шамуринской гравюры. Повеселево успокоившись, он направился в заводской клуб. В клубе быстро заметили приход директора, и не успел Кудрин отдать Макинтоши кепку швейцару, как к нему подлетел зав. клубом с радостной, явно придуманной для высокого посетителя, сладко внимательной улыбкой. «Товарищ Кудрин!» — самолично пожаловали. «Очень, очень рады!» — проговорил он с карагармворкой. «Потирай ладонь ладони ладонь. Милости просим. Я вам сейчас покажу все хозяйство». Он осторожно, почтительно, как официант в ресторане важного клиента, поддерживал поднимающегося по лестнице Кудрина под локоть. Кудрин с неудовольствием освободил локоть и раздраженно сказал, я не маленький товарищ, могу сам ходить. Улыбка зав клубом стала еще слаще и предупредительней. Он всем существом выражал беспредельное одобрение директорской шутки. По коридору он пошел впереди кудрина, выпитя в грудь и раздвигая толпившуюся публику, не обращая никакого внимания на встречных, как ледокол, ломающий льдины. Он повел директора в комнату правления клуба, где по стенам висели аккуратненькие, казенно-одинаковые диаграммы, оттуда в шахматно-шашечную комнату, в комнаты изо-музо и фотокружков. Везде было чисто и уныло безлюдно. В комнате муза-кружка человек 10 мандолинистов и балалаечников скучно разучивали кирпичики с вариациями на темп марша, и Кудрин вспомнил насмешку Половцева над танцульками в два прихлопа, три притопа. Выйдя из комнаты муза-кружка, клубом подошел с таинственным лицом к запертой двери и, священно действуя, вынул из кармана ключ. Щелкнув замком, он распахнул дверь и включил свет. В середине комнаты, на закрашенном под бронзу пьедестале, стоял бюст Ленина, окруженный столами. На столах, в новеньких переплетах, с бумажными рубашками на них, были разложены в особом, очевидно самим зав. клубом придуманном порядке, сочинения Ленина. На стенах, затянутых красной саржей, Висели в окантовке плакаты с изречениями Ленина. Все было скучно и бездушно, неоживленно и резало глаза. Но зав клубом расцвел самовосхищением и, показывая Кудрину рукой на представшее великолепие, сказал экстазным тремоло «Уголок Ильича, товарищ Кудрин». Кудрин посмотрел на зава и пожал плечами. «Уголок Ильича? Почему же он заперт? Для кого он существует?» Зав не услышал в тоне вопроса директора непосредственной опасности и также самодовольно ответил «Он у нас образцовый, товарищ Кудрин. Мы его открываем только в торжественные дни, а то он натопчет, нагрязнят. Нельзя». Кудрин шагнул к столу и наугад раскрыл том Ленина. «Книга сверкала чистотой девственной и неоскверненной. Было видно, что к ней не прикасались святотатственные руки читателя». Кудрин бросил книгу на стол и, повернувшись к Заву в упор, спросил. «Много читают?» Зав выразил на лице испуг. «Что вы, товарищ Кудрин, мы этих книжек не даем в руки. К читальне есть дешевые издания, а это только для уголка. Ну а что же у вас делают посетители в праздники, когда их допускают? В это святилище уже и с трудом сдерживая, спросил Кудрин. Зав продолжал беспечно улыбаться. Придут, посидят, посмотрят на Ильича, так сказать, память о вожде, почитают лозунги. Кудрин сжал кулаки. Придут и посмотрят. Память о вожде? А книги вождя лежат неприкосновенными, слишком дороги для черни. Вас, уважаемые из клуба, помилом к чертовой матери за такую работу, поняли? Зав отшатнулся. На вспотевшем лице улыбка сменилась искренним и отчаянным недоумением. «Помилуйте, товарищ Кудрин, за что же? Я не покладаю рук. Комиссия из Треста, культ комиссия были, благодарили за работу, признали клуб образцовым, разве ж можно каждый день допускать, и изгадя, книги истреплют в неделю. Кудрин окончательно вспылил. Скажите комиссиям, что они бюрократы, я их поблагодарю. Завели церковь вместо клуба. Мухи у вас дохнут. Калачом сюда живого человека не заманить. Зав беспомощно взмахивал руками. «Оставьтесь», — сказал кудрину утихая, — «вы не мельница. Ну, вас с вашим клубом. Идите по своим делам. Я сам досмотрю все, что мне хочется». Он вышел из ленинского уголка с отвращением и яростью. Пройдя еще несколько безотрадных помещений, он наугад рванул какую-то дверь. За столиком, на котором стоял радиоприемник, сидело несколько ребят с наушниками на головах. Другие возились над батареями в углу. У всех были серьезные сосредоточенные лица, они были целиком погружены в свое дело. На звук открывшейся двери все обернулись, как по команде. Кудрина обдал огонь сердитых взглядов. Кто-то из ребят махнул на него рукой, другой сказал «негромко, но явственно». «Что шляешься, папаша, без дела? Закрывай дверь и уходи!» Кудрин засмеялся и захлопнул дверь. Во всем клубе радиоуголок оказался единственной по-настоящему живой комнатой, и то, что ребята, увлеченные делом, встретили его откровенно враждебно, как ненужную помеху праздно шатающегося бездельника, просто обрадовало его. Усмехаясь, он прошел в зрительный зал». На пороге его опять встретил виляющий или безящий Зав. «Пожалуйста, товарищ Кудрин, я вас провожу в первый ряд, я вам распорядился кресло кожное поставить из правленской комнаты». «Оставьте меня в покое!» — зыкнул Кудрин. «Садитесь сами в свое кресло, хотя вам лучше в галоше сидеть. Я сяду, где мне понравится». Зав заморгав, отлетел от свирепого директора. Кудрин протискался в один из средних рядов на свободное место, и как только сел, в зале погас свет. Вечер начался постановкой однактной пьесы «Парижская коммуна». Какой-то досужий драмодел перекроил для сцены новеллу Оренбурга из 13 трубок», напичкав ее без меры героическими тирадами, исполненными стопроцентной коммунистической доблести. От деревянных лакейских слов терялись молодые актеры-кружковцы, не находя в своих ролях ни одного живого места, от которого можно было бы оттолкнуться, чтобы заученные фразы могли наполниться мясом и кровью, выступить рельефом и затрепетать подлинным чувством. И от того, что терялись и скучали актеры, скучал и в полголоса разговаривал о своих интимных делах в зрительный зал, оставаясь совершенно равнодушным к страданиям и героизму коммунаров.